Великий и ужасный. Изумрудный город. На следующее утро после нескольких часов пути друзья увидели на горизонте слабое зеленое сияние. «Это должно быть изумрудный город!» сказала Элли. По мере того, как они шли, сияние становилось ярче и ярче.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 И с удивлением начал рассматривать пришельцев. Узнав среди них стража ворот, он вздохнул с облегчением. Это ты, Фароманд! спросил он. В чем дело? Дело в том, Дингиор! сердито ответил страж ворот. Что мы целых полчаса не могли докричаться до тебя? А, -а, -а только полчаса!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 перешли через мост и очутились во дворце их ввели в приемную солдат попросил их вытереть ноги а зеленый половичок у входа и усадил в зеленое кресло побудьте здесь а я пойду к двери тронного зала и доложу великому гудвину о вашем прибытии через несколько минут Дингиор вернулся и Элли спросила его